Соня, я быстро ухожу из палаты. Я хочу, чтобы решение было исполнено, чтобы аппараты были отключены. Я не уверена, что готова к смерти отца, но после недвусмысленных ответов Марин и Триши знаю, что время пришло. Однако из-за отказа Джии мы снова оказываемся там, где были раньше. Мы будем бесконечно ждать другого подходящего случая. Как поживает Уилл? Спрашиваю я дежурную сестру, есть какие-нибудь новости? Его выписали прошлым вечером, говорит она, диагностировав эпилепсию. Отправили домой, снабдив лекарствами на случай нового приступа. «А какого типа у него эпилепсия?» Спрашиваю я. «Я знаю, что существуют разные типы эпилепсии. Некоторые длятся всю жизнь, а некоторые со временем прекращаются». «У него легкая форма», — отвечает она. «К восемнадцати годам он ее перерастет». Медсестра прерывается, чтобы ответить на звонок пациента, а потом продолжает. «Поздний приступ — это хороший признак. Приступы продлятся у него всего пару-тройку лет. А как насчет футбола?» — спрашиваю я. Она поворачивается в своем кресле в мою сторону». Когда они уходили из больницы, я слышала, как он говорил своему отцу, что не хочет больше играть в футбол. Отец обнял его и сказал, что он может поступать, как хочет, лишь бы выздоровел. Медсестра уходит к пациенту. Эпилепсия оставляет у и его родным мало шансов, но они справились с ситуацией по-своему. Я думаю о своей реакции на события, которые формировали мою жизнь. Сколько раз я причиняла боль самой себе своими поступками, своим постоянным стремлением убежать куда-то, потому что знала только этот способ решать проблемы. Что если был какой-то другой путь починить сломанное? Что если нужно было выбрать счастье, а не печаль? И я вижу Дэвида, идущего по коридору. Он чем-то сильно озабочен. Дэвид тоже видит меня. И наши взгляды встречаются. Мы киваем друг другу и словно по уговору отворачиваемся. Я гоню мысли прочь, понимая, что мне остается только смириться с настоящим положением вещей.